Трела. Второе заседание Верховного суда Империи Палари. 21 мая 1775 года от сошествия. Здание палаты Фаунтерра. Еги два судьи Кантер открыл заседание, Воран короны схватился с места. Как обвинитель, я хочу прокомментировать эксперимент, проведённый советником обвиняемого. С этой целью прошу права задать несколько вопросов свидетелям. Суд находит это уместным. Приступайте. При славути альмерские рыбаки снова занимались свидетельскую скамью. Они выглядели тревожными, но всё же более уверенными в себе, чем на прошлом заседании. Очевидно, барон Боннаган устроил им взбучку, а заодно дал посмотреть правильный портрет Адриана, и рыбаки освежили память. Свидетели, скажите, какое освещение в вашей церкви в Косом Яру? Дка, «Да свети? И несколько лампадок имеются. Есть ли искровые светильники? Откуда нам такое диво? Нет, как нет. Верно ли я понимаю, что вы видели портрет владыки только в свете свечей? Ну и при солнце, ежели дело днем, то оно в оконце заглядывает. Отличается ли искровый свет здесь, в зале палаты, от солнечного и от свечного? А то, ясно, отличается... Вон, борода даже слезился с непривычки. Ваша честь, я требую повторить проведённый советником опыт опознания, но с поправками на свет. Предлагаю убрать шторы со всех окон, погасить искровые лампы, а портреты поставить близко к окну. Лишь тогда условия опознания будут соответствовать тем, какие имелись утром на реке Бэк. Искра не будет сбивать свидетелей с толку, и они обязательно узнают владыку Адриана. Суд одобряет повтор экспериментом. Франциск Илиану усмехнулся. Помню, сударь Марк, была при моём дворе в Лаэме одна дама. Сгорела до цвета варёной креветки, а уж потом стала носить зонтик от солнца. Очень все над ней потешались. Вычеркнуть из протокола эту басниу, приказал судья Кантер. Приступить к повторному эксперименту. Трое судебных приставов шустро организовали новый показ портретов. На сей раз рыбаки без колебания опознали владыку как в военном мундире, так и в светском платье. Внести в протокол, что принадлежащее освещение опознание успешно состоялось, распорядил цикантер. Советник обвиняемого может продолжить опрос. Однако воран короны поднял флажок. Прошу прощения, Ваша честь. Я прошу предоставить обвинению возможность внеочередного опроса свидетелей. На каком основании? «Ваша честь, все действия советника направлены на то, чтобы подорвать доверие высоких лордов к суду. Он совершает выпады, которые, даже будучи отражены, все равно пятнают репутацию суда и обвинителя. Если сейчас мы двинимся дальше, в умах высокого собрания останется убежденность. Свидетели врут, они не видели смерть владыки. Все, что будет сказано дальше, потеряет вес. Прошу дать мне возможность прямо сейчас доказать, что свидетели своими глазами видели и шута, и владыку, и удар кинжалом». Судьи совещались недолго. Суд даёт обвинителю право опроса. Марк подал сигнал своим помощникам. Агенты протекции расставили вдоль сцены четыре деревянных манекена в гвардейских мундирах. Свидетель Бореда: "Будьте добры, сделайте следующее. Возьмите вот это перо. Подойдите к первому манекену и покажите, как был нанесён удар. Остальных свидетелей прошу отвернуться и смотреть в другую сторону. Для верности закрыв глаза руками." Трое рыбаков отвернулись, но Борода озадачился. «Манкен, это что такое?» «Большая деревянная кукла». «Ага, уразумел». Борода исполнил требуемое. Встал позади манекена и ткнул пером снизу вверх, около поясницы. «Теперь поверните манекен спиной к залу». Борода сделал это, и лорды увидели. Кончик пера оставил на мундире чернильную точку. «Вернитесь на свое место». «Свидетелю Ларсон, сделайте все то же самое со вторым манекеном». Второй рыбак, а затем и третий, и четвертый поочередно брали перья, подходили к манекенам, тыкали в спины, разворачивали манекены к залу. «Теперь, господин секретарь Эмбер, я прошу вас, осмотрите спины манекенов и сообщите, что видите». Передние ряды и без подсказки Эмбера видели результат. На сей раз свидетели не оплошали – Одна точка легла на поясницу, две дюймов ниже, четвёртая ещё ниже и в сторону. Все отмеченные помещались в участок размером с ладонь. "Я вижу, что показания свидетелей совпадают с точностью до 3 дюймов", сообщил Эмбер. Марк подытожил: "Такая точность совпадения говорит об одном. Свидетели определённо видели удар ножом и хорошо его помнят. Если бы они измыслили свои показания, как думает господин советник, кто не сумели бы так точно повторить одинаковое движение и попасть в один и тот же участок тела. Зал возбуждённо загудел. Пророк однако сохранил благостный покой. Сёдер Марк, я и не ставил под сомнение, что кто-то кого-то ударил ножом. Подлунный мир далёк от совершенства. На живые раны в спину, к сожалению, случаются. Мои сомнения были связаны с вопросами, кто ударил и кого. «Я пролью свет и на это», — с улыбкой поклонился Марк. «Внесите реквизит для опознания оружием». Агенты протекции вынесли на сцену ширму, за которой поставили невидимый для свидетелей столик. На нем расстелили черное сукно и стали раскладывать блестящие предметы, ножи разных размеров и форм. Ворон тем временем обратился к рыбакам. «Видели ли вы ранее вечный Эфес, священный кинжал императора?» «Ну так, в декабре ж...» «Когда его величества скончались?» «А до того?» «А откуда вы? Мы ж в столицу не издаки!» «Видели ли вы ранее гвардейский искровый кинжал?» «Это значит, такой, каким убили владыку. Ну так тогда и видели?» «А прежде?» Свидетели поразмышляли минуту и ответили в разнобой, но с похожим смыслом. «Не, не видели». «Вроде нет. К нам в косой ярбывало наведывались рыцари». У них и мечи, и ножи, но вроде не искровы. Верно, без искры, обычные были. А с искрой только тогдась на вагоне. Марку де Влитварённо кивнул. Ваше величество Минерва, я прошу о помощи. От неожиданности Мими чуть не поперхнулась кофе. Ч Чем могу помочь, сударь? Будьте добры, ваше величество, положите вечный фес на столик за ширмой, не показывая его свидетелям. Она охотно вышла на сцену, заинтригованная и довольная, что смогла поучаствовать в событиях. Вместе с Минервой вышел и капитан Шаттерхенд, как телохранитель. Мими сняла с пояса Эфес и вместе с ножнами положила на столик. Сама же осталась стоять рядом, чтобы хорошенько все увидеть. «Благодарю, Ваше Величество. Свидетели, я прошу вас по очереди, один за другим, зайти за ширму. Там вы увидите на столике всевозможные ножи». Выберите из них и отложите влево гвардейский искровой кинжал, каким был убит владыка, затем выберите и отложите вправо вечный фес императора ни в коем случае не вынимая его из ножен. Затем вернитесь на место. Приступайте. Среди рыбаков возникло нешуточное замешательство. Они видели, что за ширму зашла императрица и не видели, чтобы выходила. Значит, её величество всё ещё там, придётся стоять прямо рядом с ней. Пошептавшись, рыбаки вытолкнули первым бороду. Тот ссутулился, на фут убавил в росте и тревожно, как многократно битый ребенок подкрался к ширме. Сунулся туда, ожидаемо узрел владычицу и согнулся в поклоне так, что едва не стукнул лбом об пол. «Прошу вас, встаньте и осмотрите кинжалы», — вежливо сказала Мими. От ее слов, обращенных прямиком к нему, борода смутился еще больше и разогнуться не смог. Я отойду, чтобы вам не мешать, решила Мими и сделала несколько шагов в сторону. Борода разогнулся наполовину и такой полосак бенный подкрался к столику. Когда он наконец сумел оторвать взгляд от Мими и обратить его к оружию, то увидел ножи прямо у кончика своего носа. Рыбак довольно быстро опознал гвардейский кинжал. Искровый, вроде вот этот. Отложите его влево, попросила Мими. Борода потянулся к ножу, как тут увидел Вечный Эфес. Матушки святые, это ж предмет. Он же ж вечный. Отложите его вправо. Как? Ваше величество, я не могу. Как я отложу? Руками, что ли? Возможное прикосновение к легендарному эфесу династии так пугало бороду, что он заложил обе руки за спину и сжал их в замок. Никак не могу, ваше величество. Он же ж святой, а я простой. «Позвольте, я помогу вам». Мими подошла к столику, повергнув бороду в трепет. «Укажите, который из ножей вечный Эфес, и я сама отложу его». Рыбак не смог указать, ибо держал руки за спиной и не смел их выпростать. Тогда Мими стала по очереди касаться разных ножей. «Это Эфес? Или это? Или это?» Борода испуганно кивнул. Минерва отложила нож в сторону. «То действительно был вечный Эфес». «А гвардейский искровый нож этот? Или этот? Или...» «Вот энтед, ваше величество!» Она отложила и его. «Благодарю. Вы можете идти». Чтобы уйти во своя си, Бороде пришлось бы развернуться спиной к Минерве, а этого он не мог. Рыбак стал осторожно пятиться, при каждом шаге отбивая поклон — врезался задом в ширму, чуть не опрокинул ее, почти грохнулся сам, но был в последний миг пойман Шаттерхендом и отправлен на скамью свидетелей. «Кажись, сдюжил!» – выдохнул он и бессильно ляпнулся на место возле товарищей. За ним последовали Ларсон, Смит и Джейкоб. Видя на примере бороды, что вполне возможно зайти за ширму и вернуться живым, они рабели чуть меньше. Правда, Ларсон уронил искровый кинжал себе на ногу, а Смит забыл, что надо делать, и принялся молиться. Но с помощью Минервы все недоразумения уладились, и опознание было произведено. Трое рыбаков, за вычетом Джейкоба, верно указали искры вы кинжал гвардейского образца, и все четверо безошибочно признали вечные фьорды династии. Примног благодарю за помощь, Ваше Величество, провозгласил Марк. Не поможете ли мне также подвести итог данного опыта? С великим удовольствием, просияла Мими. Обожаю подводить итоги. Считаете ли вы опознание успешно состоявшимся? Конечно, сударь. Лишь один свидетель ошибся только в одном ноже, да и то лишь потому, что я его отвлекала своим присутствием. По вашему, что следует из данного успешного опознания? Мы убедились, что рыбаки говорят правду насчёт оружия. Они действительно видели вечный фес на поясе Адриана и искровой кинжал в руках Менсена. При всём уважении, ваше величество, вмешался француз Килиан. «Они видели Эфес на чьем-то поясе и искровый нож у кого-то в руке?» «Не доказано, что действующими лицами были Адриан и Мэнсон». Мало кто в зале видел, как в этот миг ворон короны подмигнул Минерве, передав ей слово. Владычица сказала, своей персоной усилив весомость аргумента. «Боюсь, Ваше Величество, что теперь это доказано. Пускай рыбаки затруднились узнать Адриана в лицо», Но они видели человека в генеральском мундире и с вечным эфесом на поясе. Кто это мог быть, кроме Адриана? Если бы Адриан погиб при крушении, а кто-то снял с него мундиры и эфес и надел на себя, как он успел бы за считанные минуты после катастрофы? Франциск Илиан приподнял бровь. Питает ли ваше величество столь же твёрдую уверенность в личности убийцы? Считаете ли вы, что именно лорд Менсон был на крыше вагона? Боюсь, что да. Там был человек в шутовской одежде и с искровым кинжалом в руке. Существует объяснение, зачем шуту брать оружие гвардейца, чтобы убить владыку, но я не вижу объяснения, зачем гвардейцу наряжаться шутом. И даже если причина найдётся, снова-таки, сработает время. За несколько минут никак не успеть поменяться одеждой, особенно с человеком, который противится этому. Франциск Илиан не сводил с Мими острова испытывающего взгляда. И ваше величество знает причину, по которой лорд Менсон убил владыку? Нет, ваше величество. А разве я должна? Обязанность суда и следствия установить все факты. Я лишь сделала логический вывод. Вы лишь назвали дворянина убийцей. Слово правителя имеет особый вес. Только что вы заклеймили лорда Менсона, поставили на нём печать, которую не смоет даже оправдание в суде. сама императрица считает его злодеем кто же он тогда как не злодей мими замялась и председатель вскричал спасая её советник не смеет допрашивать императрицу обвинитель задал её величеству несколько вопросов со всей ее очевидностью взывая к её авторитету теперь я имею аналогичное право «Итак, Ваше Величество готовы от своего имени со всем весом своего слова назвать Лорда Мэнсона убийцей? Поставите ли свою честь на это?» «Я ручаюсь за свои выводы». «Выводы – абстракция, Ваше Величество. Перед вами стоит живой человек. Вы уверены, что он совершил убийство? Зачем он это сделал?» Пауза тянулась слишком долго. «Я не знаю, что он совершил убийство. Когда молчание стало уже почти неприличным, Мими выдавила. Свидетели говорили о его нездоровой страсти к мужчинам. В наступившую тишь ворвался окрик Менсена. Эх, китска, как же мало ума, совсем ничего. Мими залилась краской, а ворон короны громко хлопнул в ладоши. Внесите эту реплику в протокол, как и мою. Обвиняемый оскорбляет действующую владычицу Палари, как прежде покойного владыку Телуриана. Очевидно, уважение к короне никоем образом не ограничивает его слова и действия. Ты на что намекаешь, Воран, рявкнул Менсен. Думаешь, я мог бы убить Минерву? Вы смеялись над братом. Вы убили бы брата, если бы вам не помешали. Теперь смеётесь над Минервой. Вывод напрашивается не так ли? Вывод тот, что ты баллан. Минерва хорошая, Адриан был хороший. А Владыка Телуриан напыщенный зануда. Случайно родился первым. Боги ошиблись. Ошиблись ли боги, когда наделили властью Минерву? Я не о том, ты всё выкручиваешь. За вами замечено две привычки: смеяться над императорами, убивать императоров. Если бы вы с Минервой оказались вдвоём на крыше вагона и в вашей руке был бы нож, «Что бы вы сделали?» «Она хорошая! Ее не за что!» «Она виновна в том же, в чем и Телуриан, и Адриан заняла трон, который вы желали себе. Так объясните ваш критерий, лорд Мэнсон, какой владыка заслуживает жизни, а какой смерти? По какому принципу выбираете? Занут на звезду? Мужчин на звезду? А девушек? А девушек с чувством юмора?» Резкий звон прервал атаку ворона. Суд призывает обвинителя к порядку. Допрос обвиняемого в данный момент не предусмотрен. Виноват ваша честь. Марк с улыбкой поклонился. Я счёл нужным защитить её величество от насмешек обвиняемого. Суд учтёт крамольный выпад обвиняемого при вынесении вердикта. Сейчас суд требует прекратить перепалку. Все непременно, кивнул Ворон и подал руку Минерве, чтобы помочь ей сойти со сцены. Менсен сидел красный как рак. Францис Иллиан что-то шепнул ему, возможно, пытаясь успокоить. Шут зло оттолкнул пророка. Я сказала неправильно? шёпотом спросила Мими у Эрвина. В чём ошиблась? Как было нужно? Вы всё сделали верно. По меньшей мере, благодаря вам я сделал два ценных наблюдения. Каких же? Потерпите до перерыва. Сейчас слушайте. Эрвин кивнул в сторону сцены, где действительно происходило кое-что интересное. Ворон Короны произносил сокрушительную речь. Подводя итоги своих экспериментов, он почти в точности повторял словами нервы. Хотя рыбаки и не узнали Мэнсона в лицо, но все прочие их показания можно объяснить лишь одним способом. Именно шут заколол владыку. Если представить на месте убийцы кого-либо другого, обстоятельства убийства становятся абсурдны и необъяснимы. Зал с одобрением слушал Ворона. Тот, вдохновлённый вниманием, оживлённо жестикулировал. Рука в камзоле задралась, обнажив часть предплечья Марка. Франциск Илиан как будто слушал речь, но на самом деле пристально разглядывал руку обвинителя. Едва Ворон умолк и отзвучали одобрительные овации, пророк заговорил. Позвольте спросить, господин обвинитель, откуда у вас шрам на руке? Это не относится к делу, ваше величество. говора надёрнул рукав. Он похож на сильный ожог, либо на след ещё худшего ранения. Боги, не дали мне лекаряского опыта, но мне думается, такой шрам сложно получить случайно. Это не относится к делу, на сей раз произнёс судья Кантор. Суд призывает советника соблюдать порядок и следовать процедуре. Не уделив Кантору и капли внимания, пророк устремил взгляд на Минерву. А вашему величеству известно, как появился шрам на руке человека, представляющего в судей ваши интересы. Это не относится к делу, сухо отрезала Минерва, всё ещё злая и смущённая. Ваше величество знает происхождение шрама и ручается, что он никак не связан с делом. В таком случае, простите за беспокойство. Франциск и Лиан поклонился с видом смирения. Мими вытерпела секунд 10, затем глубоко вздохнула и обратилась к Марку. "Сударь, если вас не затруднит, ответьте советнику. Ваше величество, я предпочёл бы этого не делать." Повисла короткая пауза, смущение и нервы быстро улетучилось. "Сударь, я не ослышалась? Вы только что отказали моей просьбе? Я лишь имел в виду, ваше величество, что сейчас не время и не место." Я не забуду, сударь. Они непременно спрошу вас после суда, и вы обязательно ответите. Разговор состоится стои лишь разницы, что тогда я буду зла. Марк глянул на Эрвина и, не найдя поддержки, выдавил: "Я получил рану в замке первой зимы. Меня пытали люди герцога Риджина". По залу пронёсся шёрох голосов. "Почему они пытали вас?" осведомилась Минерва. "Я, хмм, О, ваше величество, они нашли у меня яд. Вы приехали в первую зиму с пузырьком яда в кармане? Собирались кого-то отравить? Не собирался, но я имел такой приказ, ваше величество. От кого? От владыки Адриана. И кто был вашей целью? Герцог Кервин Ориджин. Голоса сделались громче. Меня рваглянулось, заставив лордов утихнуть. Владыка послал вас убить герцога Эрвина? Да, ваше величество, чтобы подавить мятеж в зародыше. Но вы решили не исполнять его приказ. Я не думал, что мне представится такая возможность. А если бы представилась то? Ваше величество, ситуация была неясная. Я хотел сперва поговорить с герцогом и разобраться во всём, а уж потом принимать какие-либо решения. Но в ходе разговора герцог заподозрил вас и обыскал, и обнаружил яд. Да, ваше величество. И бросил в пыточную камеру, где вы и получили шрам. Да, ваше величество. Мимия обернулась к Эрвину. Он кивком подтвердил истинность сказанных слов. Что ж, сударь, это лишний раз доказывает милосердие герцога. Редкий лорд Полария оставил бы вас в живых. Однако... Она повернулась к пророку. Ваше величество, история любопытна, но я всё ещё не понимаю, как она относится к делу. Южный король огладил бороду. Ваше величество, протекция сейчас подчиняется лорду канцлеру, а не вам. Мне хватает заботы без протекции. Я благодарен лорду канцлеру за то, что он взял часть на себя. Выходит, этот герцог Ориджи назначил Марка и главой протекции, и обвинителем в суде. Так и было. я лишь одобрила выбор». «Задумайтесь, владычица. Марк собирался убить герцога Ориджина, а тот отдал его на пытки. Но всего полугодом спустя между ними сложилось такое доверие, что герцог сделал Марка своей правой рукою на важнейшем судебном процессе. На чем строится такое доверие?» Мими умолкла в замешательстве. «Франциско Ильян сказал...» В те былые годы, которые я отдал власти и двору, я пришел бы к однозначному выводу. Марк боится герцога. Страх заставляет ворона безоговорочно выполнять приказы, исходящие от лорда-канцлера. В те годы, когда не чуждался дворцовых интриг, я бы задался вопросом, какой приказ отдал герцог Марку, назначая его обвинителем на процесс. Велено ли ему любой ценой уложить лорда Мэнсона на плаху? Я готов дать вам ответ, господин советник. Голос Ворона прозвучал вполне твёрдо. Франциск Илиан повернулся к нему. Прискорбно число тех тайн мироздания, что скрыты от меня, но человеческая ложь слишком проста и груба, чтобы составлять тайну. Помните об этом, когда начнёте говорить, не моргнув глазом, Ворон сказал. Герцог Корриджан приказал мне добиться справедливости. Я должен дать лорду Менсону возможность оправдаться, если ему будет что сказать в своё оправдание. Глаза пророка широко раскрылись, кажется, впервые за весь процесс он услышал что-то действительно неожиданное. Марк продолжил с заметным удовольствием. Скажу больше, ваше величество. Я вышел на процесс с изрядными сомнениями в виновности Менсона. На первом заседании я боялся раскрыть рот, чтобы не нароком не потопить невинного бедолагу. Но в ходе слушаний сомнения пропали. Теперь я верю, что шут убил владыку. Его все непорицал лорд-канцлер, укрепил мою веру, а поведение самого шута. "Довольно!" рыкнул председатель Кантер. "Наше терпение исчерпано. Суд делает предупреждение советнику за посторонние беседы и попытки манипуляции её величеством." «Суд делает предупреждение обвинителю за попытку вынести вердикт вместо суда. Не вынуждайте суд принимать крайние меры!» Пикировка прекратилась. Франциск, Ильяна и Марк принесли судьям извинения. Кантор выразил удовлетворение. «Желает ли господин советник возобновить опрос этих свидетелей?» «Я выяснил все, что требовалось. Благодарю вашу честь». «Право опроса свидетелей переходит к обвинителю». Марк развел руками. Данные свидетели высказали всё важное для сути дела. Свидетели могут быть свободны, объявил Кантер. Свидетелям рекомендуется остаться в фонтарье до окончания слушания. Как и прежде, рыбаки почитали Минерву окончательной властью и не двинулись с места без её позволения. Когда владычица подтвердила слова судьи, четверо альмерцев поклонились до земли, пожелали здравия её величеству и всем их светлостям лордам, после чего покинули зал. Канто и Рабивилл. Перерыв. Прежде чем Мими успела спросить Тервина о его догадках, он ускользнул со своего места, разыскал деда, не без труда нашёл уединённое место для разговора. Милорд, эти двое начали удивлять меня. Менсен и Шимириц. Все характерные для них причуды всё равно не объясняют их поведения. Что вы о них думаете? Дед сказал: Я могу думать, к примеру, что у пророка слишком матросла борода. Пожалуй, именно она придаёт ему излишнего комизма. У кого борода белая и длиной больше фута, тот понимает, что видом стал похож на доброго волшебника из сказки, и становится склонен к шуточкам да фокусам. Укоротить её в половину станет король похож на короля, сразу в властности прибавится. А укоротить на 3/4, оставить бородку в парадную, в какая вместится под забрало, тут и суровость придёт и воинская честь. Благодарствую, милорд, кивнул Эрвин. Если и надумаю завести бороду, всесторонне учту ваш совет. Но вот что я хотел сказать: вам бы стоило начать, милорд, именно с того, что хотели сказать, дабы собеседник знал желанный для вас ход беседы. Я уже понял свою оплошность. Итак, а Менценис с пророком, они ведут себя странно, как для обвиняемого с советником. Конечно, я не был на месте обвиняемого, но имею одну догадку. Кажется, главная цель обвиняемого оправдаться. Это согласуется с вашим судейским опытом. Дяд поразмыслил. Видел я одного ответчика. Он то падал в обморок, то просил передышки, то отсрочки, то поспать, словом, ставил целью затянуть процесс. Позже оказалось, он позвал на помощь своего дядю-богача. Вот и тянул время, пока тот приедет в город и подкупит обвинителя. Другой ответчик взял за цель блистать красноречием. Не так ему важно было что именно говорить, а важна красота и сила слова. Лишь потом я понял, в зале сидела его любимая, он при ней хотел выглядеть умником. Но если брать в большом числе, то да, милорд, по большинству ответчики желают оправдаться. А эти двое как будто нет. Менсон не сказал ни одной фразы, которая служила бы его оправданию, да и само обвинение его не сильно тревожит. Он злится лишь тогда, как речь заходит о мужеложстве, пока об убийстве смеётся и шутит. Советник же вовсе ведёт странную игру. То и дело взывает к минерве, но невозможно понять, чего от неё хочет. Просил помиловать, она отказала, он не расстроился. Просил распустить суд, она снова отказала, он доволен. Давил, чтобы назвала Менсона убийцей, и она назвала. Он как будто разочарован. К чему он стремится, вы понимаете? Милорд, я знаю историю весьма подходящую к случаю, но не расстроит ли вас ответ посредством истории? Почему вы об этом спросили? Обычно ведь не спрашиваете. Мы в здании палаты, милорд. Ах, да, верно. Как я не подумал. Что ж, я готов и в палате выслушать вашу притчу. Однажды Джек плотник ходил по базару и хотел купить мышей. Подошёл к одному торговцу. Тот ему: "Джек, купи кота. Отличный кот: хвост трубой, глаз фонарём, коготь бритвой, а мурлычет так, что в доме покой и дети спят". Джек в ответ: "Кот у меня имеется, а вот мышей нету. Мне бы мышей купить". Двинулся дальше. Второй торговец говорит ему: "Джек, купи собаку. Пёс что надо: скажешь сидеть сидит, скажешь спать спит, скажешь лаять стёкла звенят, бросишь палку принесёт". Бросишь карамысло принесёт. Дашь карамысло с двумя вёдрами, и то несёт. Только надо слева чуток помочь. Купи пса, отличный пёс. Джек в ответ: "Есть у меня пёс. Вот мышей бы купить". Подошёл к третьему торговцу, тот ему казум. "Купи козу, Джек. Уж на что прекрасные глаза выплачешь от счастья. Вот послушай". Джек оборвал на полуслове: "Есть у меня коза, мне бы мышей". Торговец ему Я так и знал, что пригодятся. Нарочно для тебя припас десяток мышей. Джек, хороший, торговец, а то. Джек, скребут, торговец, за ночь половицу у нас квось. Джек, пищят, торговец пищят, так что и глухой не уснёт. Джек, зерно жрут, торговец, зерно жрут, хлеб жрут, сыр жрут, мясо, картошку, яйца, всё жрут. Вчераш моего петуха загрызли и сожрали. Потому продаю, и на чуть себе оставил. Но ну, Джек расхошелился, уплатил как надо и пронёс мышей домой. Торговец ему вслед: "А зачем они тебе?" Джек отвечает: "Выпущу дома кота проверю. Если переловить, знать не зря сметану ест". После обеденного перерыва Ворон вызвал своих оставшихся свидетелей: Кайра Хайдера Лида, личного лекаря владыки Адриана и агента протекции Рыжева. Кайра писал, как приказу лорда-канцлера провёл поиски вдоль берегов Бэка и в двух милях от места крушения поезда обнаружил мёртвое тело императора. Тело было предварительно опознано графом Эроу Бэком и агентом протекции Итином, уложено в гроб, попечатано и отослано в столицу поездом под личной охраной Кайра Лида. Подмена гроба в дороге совершенно исключена, так что на опознание к лекарю попало то самое тело, которое было найдено на берегу Бэка. Минерва вмешалась, чтобы спросить, где сейчас Итан и придет ли он на заседание. Кайр Лид ответил, что агент Итан по личным причинам был вынужден покинуть Фаунтерру, но его показания не обязательны, ведь теми же самыми знаниями обладает и сам Кайр Лид. Во время опознания и отправки тела они постоянно были вместе. Франциско Ильян задал вопрос о том, кто именно обнаружил тело. Кайр ответил... Владыку нашли местные крестьяне. Тело находилось в заливе, ярдах в двадцати от берега, вмерзшее в лед. Крестьяне вышли на лед, чтобы сделать прорубь для рыбалки, смели снег и увидели жуткую картину. Целую неделю мужики не могли решиться, что делать с важным покойником в генеральском мундире. На счастье, тут появились кайры и сняли с крестьян это бремя. Пророк спросил, где были найдены остальные тела погибших в поезде. Ответ гласил. Либо внутри поезда, либо в пределах 1 мили ниже по течению. Тело Адриано увлекло течением значительно дальше и отнесло в боковой залив. Именно потому его не могли обнаружить так долго. Может ли Кайр объяснить, почему труп Адриано повёл себя иначе, чем остальные? Возможны два объяснения: либо тело покойного проплыло часть расстояния на деревянном обломке вагона, либо при падении в воду владыка был ещё жив и барахтался из последних сил, а только позже утонул. В таком случае, Каэр, не скажете ли, почему владыка не выплыл на берег, а до самой смерти греб вниз по течению? Не имею понятия, господин советник, я докладываю, что видел, и не строю догадок. Вероятно, существовала причина, мешающая владыке выйти на берег. Например, некая опасность ждала его на берегу и вынуждала плыть дальше. Если опасность и была, мне о ней ничего не известно. Я проводил допрос свидетелей из числа рыбаков. Но они не докладывали ни о какой опасности на берегу. Господин советник, мне кажется, более вероятной первая версия: труп зацепился за обломок древесины и потому уплыл так далеко. Сомневаюсь, что после искрового удара Владыка не только выжил, а ещё и сумел проплыть целую милю в ледяной воде. Тогда французский леянс спросил: "Каер, вы получали приказы лично от герцога Ориджана?" "Так точно. Повторите-ка ваш приказ дословно." Это не относится к делу, вмешался Воран. Не вижу препятствий для ответа, благосклонно кивнул Лид. Герцог Ориджин велел мне провести тщательное расследование, найти тело владыки Адриана и с предельной точностью выяснить обстоятельства его смерти, приказывал ли герцог Скрыт что-либо от этого суда? Никак нет. Я убеждён, что милорд не мог отдать столь противозаконного приказа. Можете поручиться в этом? «Клянусь светлой Агатой!» Пророк удовлетворился и позволил вызвать следующего свидетеля. Им был личный лекарь владыки Адриана. Он принес с собой большой рисунок скелета, на коем и показал лордам палаты решающие признаки опознания. Два зуба владыки, заключенные в коронке, и дефект левой берцовой кости, оставшейся после неудачного учебного поединка. Лекарь сообщил, что, к великому сожалению, черты лица покойного были слишком повреждены и исключали опознание. но рост, цвет волос, размер бородки, форма ладоней и длина пальцев совпадали с его величием, а зубы и берцовая кость устраняли последние сомнения. За эти слова зацепился француз Килиан. "Стало бы, или, коре, вы не имеете абсолютно никаких сомнений, что осмотренный вами труп принадлежал владыке?" "Ваше величество", изрёк Лекр. В медицинском деле крохотная доля сомнений всегда остается. Лишь богам и праотцам все известно достоверно. Выходит, вы не уверены, что тело принадлежало владыке? Все приметы полностью совпадали с его величеством. Такая любопытная логика. Выходит, если ваши приметы полностью совпадут с чьими-нибудь, то вы и есть он. Что сказали бы братья-близнецы о вашей теории? Лекарь насупился. Ваше величество, у владыки Адриана не было брата-близнеца. Однако его приметы могли подойти кому-то ещё. Не думаю, что такое возможно. Вы готовы принести клятву? В чём, ваше величество, что осмотренный вами труп принадлежал владыке Адриану? Я готов поклясться, что его приметы идеально подходили именно владыке и никому другому. Поклянитесь. Клянусь именем Янмея милосердный. Благодарю вас. Стоит отметить, Менсон как будто потерял всякий интерес к происходящему. Пока пророк вёл допрос свидетелей, он откровенно скучал, пожевывал бородку, разглядывал немногих барышень имеющихся в зале, перебирал бумаги своего советника и с какого-то документа попытался сделать розочку. Долго трудился, но вышел не цветок, а в лучшем случае жаба. На свидетельскую из компьютером временем вызвали агента Рыжева. Он использовал всё тот же рисунок скелета и рассказал, как провёл осмотр тела на предмет причин смерти. Рыжий радовался вниманию и обилию слушателей и не жалел слов, описывая степень разложения и разрушения тела. Эрвин всерьёз забеспокоился о Мими. Кажется, она держалась молодцом, но Эрвин всё же решил не испытывать прочность нервов владычицы и сказал громко: "Свидетель, мы поняли, что тело серьёзно пострадало". Довольно жутких подробностей. И скажите главное: от чего умер Адриан? Рыжий споткнулся посреди речи и обратил к герцогу смущённый взгляд. Ваши сведения, я не могу. А это почему же? Тело подверглось большому разрушению, и причину смерти нельзя установить точно. У трупов погибших от искривого удара наблюдается сердечный спазм. Но в теле владыки сердечная мышца размягчена гниением, и невозможно понять, затем у утопленника имеют воду в лёгких, но у этого покойника рыбы проели шею и гортань, так что вода могла просто затечь через отверстие. Наконец, затылочная кость черепа повреждена ударом, значения которого тоже сложно определить. Под последних слов все в зале притихли. Судья Кантер выразил общее удивление. Свидетель, о каком ударе идёт речь? Рыжий огляделся, увидел, сколь прочно завладел вниманием зала и заговорил весьма вдохновенно. Извольте видеть, что вот здесь, в верхней части затылочной кости, наблюдался пролом. Он возник, видимо, от сильного тупого удара, например, об бревно или камень. Прежние свидетели не упоминали, что владыка получил удар по голове. Как вы можете это объяснить? Вероятно, владыка зашибся головой, когда падал с крыши вагона в реку. Бэк не особенно глубок в том месте. Возможен удар о камни на дне, либо же сверху на владыку могла упасть какая-то твёрдая часть вагона. Является ли смертельной такая травма головы, как вы обнаружили на теле? Не обязательно. По меньшей мере, она должна была оглушить владыку или лишить чувств, в худшем случае могла убить, если он к тому моменту ещё не был мёртв. «То есть вы не можете твердо заявить, умер владыка от искрового удара или от травмы, полученной при падении?» «Я не могу, Ваша честь. Ручаюсь, никто не сможет при таком-то состоянии тела. Шеф подтвердит...» «Виноват. Господин начальник протекции, я лучший в столице специалист по мертвецам». «Вы можете точно установить, случилась ли травма головы до или после искрового удара?» «После, Ваша честь». С такойою травмой черепа Владыка не мог бы стоять на ногах, а свидетели-рыбаки показали, что Владыка стоял, когда шут напал на него. Судья Кантер удовлетворился полученными ответами, но французский Леона живлённо продолжил опрос. Скажите, сударь, вы можете объяснить то место, где было найдено тело? Легково, ваше величество. Мёртвое тело, находящееся в воде, распухает от газов, выделяемых при гниении. Увеличившись в объёме, тело стало легче воды и всплыло на поверхность. Трение об дно перестало его сдерживать, и тело было увлечено течением вниз по реке. По случайности, например, столкнувшись с бревном или камнем на отмели, оно сместилось вбок от центра реки и заплыло в залив. Там в стоячей воде его застигли достав и заморозил тело прямо посреди залива, где оно и было найдено крестьянами. Рыжий огляделся с победным видом, призывая всех восхититься. Пророк уважительно кивнул. "Весьма докладное и логичное объяснение, благодарствуем. Вот только меня терзает одна загадка: отчего тело владыки проделало вдвое больший путь, чем тела остальных несчастных? Полагаете, речное течение оказало императору посмертную честь и понесло его с удвоенной скоростью?" Рыжий исконфузился, но с ответом не замедлил. «Кайр Лид давал целых два объяснения, Ваше Величество». «Верно. Ни одно из них не согласуется с вашими словами. Вы говорите, с такой травмой головы владыка не мог стоять на ногах. Значит, не мог и плыть, и, стало быть, не греб вниз по реке, спасаясь от опасности. Вы говорите, владыка ударился о дно или был накрыт сверху тяжелым фрагментом вагона». Значит, он оказался под обломками, а не сверху на них, и не мог уплыть дальше, зацепившись за кусок древесины. Чем же объяснить странное перемещение тела на 2 мили? Рыжий замялся. Виноват ваше величество. Я имею одну догадку. Скажите, согласны ли вы с нею, что если некто живой вытащил тело владыки на берег, перенёс на 2 мили ниже по реке и бросил в залив? Рыжий задумался, потирая переносицу. «М-м-м, ваше величество, боюсь, так не могло быть. Тело изрядно повреждено рыбами. Если бы его несли по берегу, этого бы не случилось». «Быть может, рыбы попортили тело, когда оно уже находилось в заливе?» «Оно вмерзло в лед посреди залива, а значит, оказалось в заливе как раз перед ледоставом. Рыбы не имели времени повредить тело». Подумав, Рыжий добавил. И я не вижу ни единой причины кому-либо делать такое. Это отсрочит момент находки тела. А зачем кому-то подобная отсрочка? Ян Мейцы хотели скорее короновать новую владычицу, а Гатавцы отпраздновать победу. Задержка никому не была на руку. Свидетель, вы не лорд и не вам разбираться в политике, приструнил рыжевосудия Кантер. Эрвин подал голос. Я разбираюсь в политике вашей чести и подтверждаю слова свидетеля. Всем сторонам хотелось скорейшей определённости, а не тумана и проволочек. Франциск Илиана гладил бороду и сказал с лёгкой ноткой лукавства: "Коль эту версия отброшена, я предложу ещё одну. Уважаемый свидетель, скажите, возможно ли следующее: получив искровой удар, владыка не умер. Он пережил и падение в воду, и сумел выбраться на берег. По неким, известным ему причинам, владыка не захотел обращаться к графу Р. Рубеку и двинулся не в сторону замка, а в противоположную, на юг, вниз по реке. Названные две мили владыка проделал сам, своими ногами. Затем неизвестный убийца настиг его и нанес смертельный удар по голове. Чтобы замаскировать свое деяние, убийца бросил тело в воду. Оно затонуло, но спустя несколько дней, как раз перед ледоставом, распухло и всплыло. И вмёрзл в лёд, где позже и было найдено. Зал накрыла тишина. Второй убийца, шёпотом выдохнула Минерва, но было услышано. А этот ключ подходит ко всем загадкам, не правда ли? Рыжий покосился на Эрвина, тот знаком разрешил говорить. Рыжий осторожно подал голос. Ваше величество и ваше величество, состояние тела не противоречит такой версии. Удары искриниже поясницы вполне можно пережить. Вот только владыка, найдясь в том же мундире, в который он упал в воду, зачем ему идти 2 мили в мокрой одежде, не щи однамёрзнуть? Отчего было не поискать укрытие или огня? Второй убийцу даёт ответ и на это. Если положим, владыка знал, что за ним гонится ассасин, то не мог терять времени на поиски сухой одежды. М-м. Да, ваше величество, «Наверное, Ваше Величество!» Франциск Илья накинул взглядом судей, обвинителя, свидетелей, Минерву. «Кто-либо в этом зале видит доводы против моей гипотезы. Кто-либо может доказать, что владыка погиб от искры, а не вышел на берег живым и уже там был убит ударом по голове». Ответом послужило молчание. Пророк поднялся и отвесил судьям сдержанный поклон. Прошу освободить ответчика за отсутствием состава преступления. Менсон, доселе занятый бумажной жабкой и содержимым собственного носа, теперь уважительно глянул на советника. Айхарош. Пророк хлопнул его по плечу. С меня пол сотни золотых, друг мой. Пойдём отсюда. И оба поднялись с очевидным намерением покинуть зал. Обвинения ещё не снято, вскричал Кантар. Ответчику оставаться на месте. По заветам Юмин, сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Факт убийства из кровавым кинжалом невозможно доказать. Нам с лордом Менсоном нечего здесь делать. Ваш второй убийца тот же самый Менсон. Он ударил кинжалом, а потом на берегу добил камнем. Ваша честь, не может доказать этого. Никто не видел, как Менсон вышел на берег. «А вы не можете доказать, что второй убийца вообще существовал!» «Милейший, я и не должен. Дело обвинителя доказывать. Наша сеет сомнения. И уж в сомнениях, поверьте, меня никто не превзойдет». С высоко поднятыми головами Франциск Иллиан и Мэнсон двинулись в зал. Леди Ребекка рассмеялась. Принц Гектор выругался таким громким шепотом, что слышала половина палаты – Мими заёрзала на месте, не в силах, кажется, понять, что же происходит. Ворон короны откашлялся. Внимание не привлёк. Откашлялся снова, громче. Когда и это не возымело действия, он жутко гортанно закаркал. «Та-та-а!» «Вороны кружат над лордом Мэнсуном, чуют погибель скорую». Все уставились на него. «Как это понимать, сударь?» «Его Величество Советник желает превратить слушание в балаган. Я иду навстречу пожеланию столь знатного гостя». «А-а-а! Предательство осталось! Смертоубийство снято, но предательство страшнее. Смерть Мэнсону, смерть!» «Порядок в зале!» — яростно вскричал председатель. «Обвиняемый и советник, вернитесь на место! Обвинитель, извольте говорить с человеческим голосом!» «Как прикажете, Ваша честь!» Мегом успокоился Марк. Удар ножом, нанесённый собственному сеньору, означает восстальную измену тяжкой степени. Кодекс Ульгарда, основателя, регулирующий вопросы феодальной чести, предусматривает лишь одно наказание за такую измену смертную казнь. Даже если суд признает лорда Менсона невинным в убийстве, истец всё равно будет настаивать на высшей степени наказания за феодальную измену. Не теряя спокойствия, французский Леан уточнил: Стала быть, Истиац отказывается от первого обвинения убийства, и оставляет только второе измену. Право выносить вердикт принадлежит суду, а не истцу, ответил Марк. Истиац лишь указывает на преждевременность радостных чувств в душе ответчика. "Ну, впрочем, если ответчику милее умереть за измену, а не за убийство, то можно понять его радость". Франциск и Леон пожал плечами. Ваше величество, милорды и миледи, обвинение в измене столь же несостоятельно, как и предыдущее. Я покажу это сейчас с великой лёгкостью, и мы разойдёмся по домам, не отнимая больше времени у владычицы. Баронет Эмбер, не будете ли вы любезны ответить на несколько вопросов? Если того пожелает суд. Суд желает прекратить хаос. Советник, вы вызываете баронета Эмбера как своего первого свидетеля? Можно и так назвать, если угодно. Стало быть, вы предлагаете перейти к опросу свидетелей ответчика. Обвинитель, вы имеете возражения? Марк развёл руками. Позволяю ответчику уцепиться за соломинку. Пускай обломит её собственными руками. Вычеркнуть ремарку из протокола. Советник, приступайте к опросу баронета Эмбера. Благодарю вашу честь. Баронет Эмбер Вы служите первым секретарем Имперской дворцовой канцелярии. Да, Ваше Величество, вы получаете сведения обо всех присягах и клятвах, принесённых по отношению к короне. Да, Ваше Величество, не сообщите ли суду, какие присяги приносил обвиняемый лорд Мансон-Луиза? Мне нужно свериться с учётными книгами, это займёт немало времени. Я убеждён, что вы готовы к данному процессу, просмотрели все документы, связанные с лордом Менсоном. И тем не менее, ваше величество, я предпочёл бы перепроверить их. Франциско Илиано усмехнулся с невозмутимостью мудреца, предвидевшего всё на свете. Я взял на себя труд запросить в канцелярии копии соответствующих документов. Будьте добры, взгляните на них и подтвердите, что копии заверены надлежащим образом. Пристав перед Лэмберу две грамоты. Он бегло скользнул по ним глазами. Всё правильно, ваше величество. Это заверенные копии документов из архива дворцовой канцелярии. О чём в них говорится? 5 мая 1744 года лорд Менсон принёс вассальную клятву верности владыке Тилуриану. В 8 апреля 1746 года лорд Менсон принёс военную клятву верности империи, вступая на службу офицером Имперского морского флота. Баронет Эмбер, данные клятвы сегодня имеют силу. Вашему величеству лучше задать этот вопрос законнику. Я задаю его вам, как дворянину на службе короны. Если вы колеблетесь в вопросе о том, как действует вассальная клятва, можете ли вы успешно служить его величеству? Не колеблюсь. Вассальная клятва приносится лично и теряет силу со смертью сеньора. Присяга лорда Менсона владыке Телуриану не действительна после смерти последнего. А офицерская присяга, очевидно, потеряла силу в 1755 году, когда приговор суда лишил лорда Менсона адмиральского чина. В таком случае, можем ли мы утверждать, что прошлым декабрём лорд Менсон был связан какой-либо присягой? Ваше величество, мне нужно свериться с учётными книгами. Наподанный мною запрос в канцелярию ответила, что о клятвах лорда Менсона есть только эти две записи. Тем не менее, я должен. Хватит юлить! Всё вы помните, Эмбер. Резкий скрипучий голос принадлежал лорду Дагласу Литлленду. После коронации владыки Адриана лорды великих демов и придворные собачки собрались для присяги. Там же был и Менсон. Герцк Кайден Эльмери заявил: "Это мразь не должна произносить клятву. Для всех нас будет позором, если шут скажет те же слова, что и мы". Герцк Морис Лабелин согласился с Эльмери, и принц Гектор, и мой брат Герцк Литленд, Адриан тогда просто спросил Маншна: "Ты же не предашь меня, правда?" А тот ответил: "Колпак и корона дружны. Вы там были, Эмбер". "А, благодарю за напоминание, ми лорд", не моргнув глазом, ответил первый секретарь. Действительно. Адриан пошёл на встречу лорду, но не стал принимать у Менсона вассальную присягу. Тогда каким образом лорд Менсон мог совершить измену? Он ударил владыку ножом, ваше величество? Это не доказано, сударь. А даже будь это доказано, отвлечёмся от эмоциональной силы слов и посмотрим в суть. Изменить клятве может лишь тот, кто её приносил. Тот же, кто не присягал на верность, может ударить кого угодно. и это будет считаться неизменой, а всего лишь нанесением увечья. Он поднял руку на императора. Уважаемый лекарь Владыки упоминал, что на ноге Адриана имелся след от ранения в учебном поединке. Кто-либо знает воина, нанесшего эту рану? «Я знаю, ваше величество», — поднялся капитан Шаттерхенд. «Был ли воин казнен за измену?» «Никак нет, ваше величество. Этим воином был я». Владыка похвалил меня и наградил за мастерство и честность в бою. Имеется прецедент, подытожил Франциск Илиан. Не всякий удар, нанесённый владыке, можно считать измены. Сам владыка считал правильным не казнить, а наградить своего сомеседника. То был учебный поединок, возразил барон Эмбер. Он вёлся затуплёнными клинками. В жали много славных войн. Я верю, все они подтвердят. Даже затупленным клинком при большом желании можно убить. И даже глазом зимы можно не убивать, если не хочешь. Герцек Ориджин, лорд Нортвуд, граф Лилли Дэй, вы согласны со мною? Все выразили согласие. Стало быть, учебный поединок имеет одно ключевое отличие от смертельного. Договоренность сторона. Когда два мечника условились биться не на смерть, а ради тренировки, то это и есть учебный поединок. Ими словами, по согласию владыки можно ударить его мечом, но не совершать измены. Может ли кто-либо доказать, что лорд Менсон натоковал владыку без согласия последнего? Не только Эмбер, но и судьи опешили от такого поворота, а Менсон загоготал. «Ха-ха-ха-ха! Что, старичьё? Рыбка снова сорвалась с крючка! Ха-ха-ха-ха! Бахните косухи с горя!» «Суду требуется перерыв», — заявил Кантор. Ворон короны отчеканил. «Суду не требуется перерыва. Обвинитель настаивает на немедленном продолжении. Напоминаю, истцом является корона». В всякий раз, когда обвиняемый высмеивает истца, он по факту смеётся над ювилегиштурм. Всякий раз, как суд предлагает перерыв, он должен помнить: во время перерыва зрители будут потешаться над короной. Председатель поклонился Минерве. Суд принимает во внимание требования истца и продолжает заседание. Желает ли обвинитель взять слово? Разумеется, всей душой желает. Марк прошагал через сцену и остановился перед судьёй и кантером. Ваша честь, я не буду просить вас занять место свидетеля, но прошу ответить на два вопроса. Вы согласны, если они относятся к делу непосредственным образом, что говорит кодекс Ольгарда основателя о дворянах в войне, а точнее в военном походе. Впервые лорды увидели, как старческое лицо Кантера прорезалось улыбкой. Дворянин в военном походе приравнивается к вассалу полководцу управляющего войском. Дворянин в походе имеет те же обязанности перед полководцем, что и перед своим собственным сеньором. Ваша честь, в 1755 году, разбирая дело о Шутовском заговоре, вы приговорили лорда Менсона к лишению дворянского звания. Нет, сударь, нельзя лишить человека дворянского звания, ибо оно даётся с кровью. Лорд Менсон был разжалован из адмиралов и приговорён к смерти. Таким образом, в декабре прошлого года лорд Менсон, всё ещё янмейский дворянин, выступил в поход под знамёнами владыки Адриана. Марк зашагал вдоль сцены, железом чеканя слова. Не имеет значения, насиль ли он колпак с бубенцами, смешил ли владыку или чистил ему сапоги. Он был дворянином и выступил в военный поход. И утром, накануне решающей битвы, он нанёс ранение своему полководцу, тем самым сорвал план финального сражения и лишил династию шансов на победу. По законам военного времени это предательство. Остановившись перед Менсоном, он сказал тише: "Вы могли прыгнуть, Адриана, в мирное время, представить это учебным поединком и с помощью хитреущего советника избежать плахи, но на войне такое не прощается". Обернувшись не к суду, но к лордам, Марк провозгласил: Мы требуем смертной казни для военного преступника. Зал ответил одобрительными возгласами. Когда они утихли, судья Кантер обратил взгляд на пророка. Вы начали опрос своих свидетелей. Кто следующий в вашем списке? Франциск Илиан помедлил, потирая бороду. Невозмутимый король крайне редко бывал в растерянности, но сейчас на его лице отражалась именно она. «Виноват, Ваша честь, у меня нет списка свидетелей». «Каким образом нет?» «Я был уверен, что развею все подозрения в ходе допроса тех свидетелей, которых вызовет обвинитель. Вот и не думал, что придется вызывать своих». «У тебя нет списка?» — зашипел Мэнсон. «Ты идиот! Кто же ходит в суд без списка? В следующий раз сделай два, нет, три, тьма тебя!» «Следующего не будет», — шепнул в ответ Шемериц. Имею предчувствие, что тебя уже в этот раз повесят. Пророк выискался. Кантер не выказал торжества, а спокойно осведомился. Итак, ответчик не может и не желает вызвать свидетелей. Мы просим этой, э -э -э, отсрочки, крикнул Менсон. На каком основании? Мой советник-растяпа. Между прочим, это вы мне его навязали. Я хотел без советника. Я буду жаловаться. Мэнсон покрутился влево вправо, ткнул пальцем в Менерву. Вот тебе, жалуюсь, мне всучили советника, а он прошаплял список. Так нельзя. Если бы его не было, я бы такой список накатал. Тут бы каждый у меня стал свидетелем, и я на него понаделся. Вот и погорел. Знаешь, что про шимирицев говорят? Ну, сама знаешь. Звон колокольчика прервал его. Судья кантер произнёс: "Ответчик осознанно принял услуги данного советника". Ответчик не может обжаловать собственное решение. Поскольку советник не желает вызывать свидетелей, суд перейдёт к финальной части слушания вынесению вердикта. Обвинитель имеет возражения. Нет, Ваша честь. Ответчик желает сказать заключительное слово. Да, Тима, сожри. Дайте нам время. Вот моё слово. Мы вам рот у свидетелей приведём. Только подождите. Желает ли ответчик высказаться по существу дела? Сам ты существо! Время дай. Поскольку ответчик отказывается от последнего слова, суд удаляется. Постойте! то был голос Минервы. Она схватилась за ноги, несколько раз взмахнула руками, будто ей не хватало воздуха или слов. Погодите! Послушайте! Тут происходит Я не понимаю, что. Я не сведуща в судах, почти не знаю кодексов. Простите. Я не успеваю всё сразу: политика, экономика, стратегия, теперь ещё и законы. Но одно я поняла: Верховный суд вершится от имени императора, от моего стало быть, верно? Так вот, я не хочу, чтобы подобное творилось от моего имени. Она перевела дух, судорожно взглотнула, заговорила, постепенно располяясь с каждым словом. "Марк, сударь, вы сказали, здесь творится балаган. Кажется, вас одного это смутило, вас и меня, господа судьи?" Лорд Менсон, ваше величество, что с вами? Суд назначен за тем, чтобы выяснить истину, это главное, но вы король, и вы, лорд Менсон, без устыли поясничите, смеётесь надо всеми, провоцируете, хитрите. Почему вы отказались от слова, милорд? Почему не рассказали прямо, как всё было? Если вы убили Адриана, от чего не признаете это и не попросите моей милости? Если не виновны, почему не скажете правду? Вы с советниками скользите и вертитесь как два угря. Святые боги! Ваше величество правы, начал было судья Кантер и тут же попал под удар. Но и вы не лучше, ваша честь. Они кривляются и поясничают. Это унизительно и дико, но правда больше за ними, чем за вами. Верно ли, что нельзя выносить вердикт, пока есть сомнения? Так сомнения тут на каждом шагу. Одно лишь ясно, что Менсон ударил Адриана. Неясно зачем, неясно почему, неясно даже когда и от чего умер владыка. Может, подлинный убийца совсем другой человек, и сейчас он смеётся над нами, но вы спешите всё закрыть и послать Менсона на плаху, воспользовавшись глупой ошибкой советника. Тьма, что я должна сделать? Какой суд назначить, чтобы добиться истины? Или всем, кроме меня, всё понятно? Тогда будьте добры, объясните, ибо мне кажется, что не ясно ничего. Всё больше гнева звучало в речи владычицы, уже даже с излишком. Уже и она сама слышала это. Сделав короткую паузу, Минерва овладела собой и сказала ниже, холоднее. Корона в моём лице желает истины и справедливости. Члены коллегии должны всеми силами стараться выяснить истину, а не мчаться галопом к обвинительному приговору, иначе я распущу коллегию и выберу такую, что будет разделять мои взгляды. Ответчик и советник получают один день на подготовку списка свидетелей. «Если они не используют шанс, либо вновь станут разыгрывать комедию, ответчик получит возможность развлечь своими шутками тюремных крыс и палача!» В гробовой тишине Минерва села на место. Раздались одинокие аплодисменты. Ребекка Литленд захлопала в ладоши. К ней присоединился Эрвин, затем Ворон Короны, а затем ряд за рядом целый зал. «Слава, Ян Мэй! Слава, несущий мир! Слава, блистательной династии!» Аплодируя вместе со всеми, Эрвин подумал мельком, «Если бы сейчас Мими поднялась и приказала всей палате умолкнуть, перестать хлопать, ведь это суд, а не театр, и не овации уместны, а работа мысли и совести, вот тогда она была бы поистине великой императрицей». Но на этот решающий шаг Минерви не достала воли. Она зарделась, смущенная и польщенная, и потерялась в буре аплодисментов. Эрвин отметил себе «Эрвин, Если понадобится легко одолеть мне нерву, поможет лесть. Когда овации утихли, французская леди Менсон поблагодарили её величество за оказанную милость и обещали оправдать её доверие. Судья Кантор заверил императрицу, что как и она превыше всего ценит справедливость, а спешка обусловлена лишь заботою о владычице и лордах. Суд постановил начать следующее заседание с тщательного опроса свидетелей, которых предоставит сторона ответчика. Столичный особняк Коридженов был одним из любимейших мест Эрвина в столице, овеянным сладкой ностальгией. Здесь он прожил годы учёбы в университете, а лучшие в своей жизни. В течение 2 месяцев работы палаты это жильё делили с молодым лордом представителем отца, а в остальное время Эрвин безраздельно властвовал над особняком. Здесь тайком навещала его Сюзанна и вполне явно Некси. Тут он собирал весёлые компании многочисленных своих друзей. Тут вёл философские споры с Дорианом Эмбером, рубился в стратегмы с Уильямом Девеви, играл в прятки с Берти Крейном и шимирийскими инфантами. Здесь Сервин кривлялся перед зеркалом, репетируя первую речь в палате. Здесь прятались от констебля его приятели-студенты после очередной весёлой выходки. Сюда же прибегал яростный Сомерсет Флейм, защищать честь сестры со шпагой в руках. Славные были годы. Вчера в особняк переехали из дворца лорд Десмонд и леди Софи. Нынче после суда он приехал к ним, чтобы узнать причины этой внезапной передислокации. Дворецкий встретил Эрвина словами «Вас ждут, милорд». Войдя в кабинет, он не успел задать ни одного вопроса. Отец первым захватил инициативу. «Сын, мы хотим обсудить с тобою твои успехи в деле справедливости. Как ты оцениваешь суд над Мэнсоном?» Эрвин усмехнулся. «Хм». «Отличное развлечение. Битва Франциска и Лиана с судьей Кантором, краша любой театральной драмы. Искренне советую вам, матушка, посетить следующее заседание». «Отрадно видеть, как серьезно ты относишься к правосудию», — хмуро процедил Десмонд. «Простите, отец. Я снова забыл, как чуждо вам любое веселье. Отвечу серьезно. На мой взгляд, суд полностью успешен». Мэнсон имеет полную возможность защищаться, опрашивать свидетелей обвинения и вызывать своих. Все процедуры соблюдены, даже самый строгий блюститель закона будет удовлетворен». «Стало быть, ты проводишь этот суд ради видимости, лишь за тем, чтобы показать свою справедливость?» «Конечно, нет. Суд — главная... главная часть моего плана, — хотел сказать Эрвин, но отец не знает об этом». Никто не знает, кроме альтессу тривоги до да Кайра Хайдера Лида. Главная цель сюда решить судьбу шута Менсена, как никак он убил императора, он должен получить по справедливости. Ну, с точки зрения закона. Отец неприязненно дёрнул головой. Важные оговорки, сын. С точки зрения закона, а с твоей. Адриан заслуживал смерти. Его гибель сильно облегчила мне жизнь. а Мэнсон по воле династии страдал двадцать лет и сполна искупил любые злодеяния. То есть ты бы отпустил его? Не буду лгать, я и предлагал ему это. Помилование на основании невменяемости. Он отказался. Тогда ты назначил обвинителя и учинил громогласный суд прямо в здании палаты на глазах у высоких лордов. Отец, я не могу вас понять... Эрвин потёр переносицу. Вы говорите так, будто суд моя ошибка. Поясните, в чём же она? Разумеется, суд нужен, его требует закон. Нас с Софией тревожит то нездоровое внимание, которое ты ему уделяешь. Начнём с самой идеи. Провести процесс в палате представителей это превращает суд в некий спектакль для лордов. Эяtу лекает лордов от решения вопросов, вроде которых они собрались. Это предложил не я, а Минерва. В последнее время она крайне внимательна к твоим словам. Выскажись ты против, она бы не посмела. Очевидно, ты дал ей согласие. Конечно, это коф и был мой план, подумал Лервин и промолчал. Зачем ты лично назначил обвинителем «Опытного, но опального человека, разжалованного и сосланного Адрианом. Более того, на суде всплыло, что ты подвергал Марка пыткам, сломил его волю и принудил безропотно служить тебе. Так же выяснилось, что и вся протекция сейчас подчинена тебе, а не императрице». Хитрюга Пророк задавал слишком много вопросов. «Речь не о нем, Эрвин, а о тебе. Ты выглядишь главным организатором». Эх, уж прости за сравнение кукловодом данного процесса. Мне известно, что Марк напрямую спрашивал тебя, какого исхода процесса ты желаешь. Если бы ты сказал, что хочешь голову Менсина, ворон добился бы приговора в первый же день. Но я приказал ему добиться справедливости. Процесс почти безукоризнен с точки зрения закона. Единственный предвзятый герой этой драмы судья Кантер, а не я. Дэсмонт повернулся к Софии, передавая ей слово, будто чаявший разтолковывать дело сыну и идиоту. Мать заговорила с большой мягкостью. Милый Эрвин, мы не предполагаем за тобой предвзятости. Мы знаем, как ты справедлив и благороден, и процесс под твоим руководством, вне сомнений, пройдёт блестяще. Но нас смущает сам тот факт, что ты взял в руки вожжи правосудия, и, к сожалению, не только нас Нет, закона, обязывающего тебя управлять Тайной стражей. Многие задаются вопросом, зачем такой великий полководец, как ты, занялся столь унылым и бесславным делом, как следствие. Некоторым людям видится такой ответ: судебная драма с участием Менсона разыграна тобой за тем, чтобы отвлечь палату от истинных вопросов. Мама, простите? Да, Эрвин, подтвердил отец. Твой суд выглядит отвлекающим манёвром. В первый день палаты ты добился одобрения своего мятежа против Адриана, и сразу же после этого был объявлен суд. С точки зрения военного дела всё очень просто. Ты занял позицию, а затем отвлёк противника боковым ударом, чтобы выиграть время и закрепиться. Да, палата одобрила свержение Адриана, но лорды могли задать тебе много других неприятных вопросов. о покупке о чей вшем мере, о правах и обязанностях лорда-канцлера, о твоих и нортфудских войсках в короне. Лорды не задали их, потому что судебный балаган всех сбил с толку». И снова Эрвину захотелось сказать о плане. Не ради отца, чьи придирки уже сильно начинали злить, ради матери. Очень хотелось, чтобы она уважала и понимала сына, а не считала властолюбивым идиотом. Но нет, прошлый план рухнул, когда в него вмешалась миниerva, а нынешнем не узнает никто до самого последнего дня. Он развёл руками. Отец, если лорды сбились с толку, я в том не виноват. К несчастью, для тебя сбились не все. София мать взяла одну из бумаг со стола, распечатанный конверт с письмом. Эрвин увидел герб на конверте «Башня и солнце Альмеры. Священная спираль церкви про отцов». Он отбросил письмо, не читая. «Вы ведете переписку с Галлардом Альмера? У меня за спиной? Отец, объяснитесь!» «Это не переписка на одно послание. Оно...» «Галлард пишет вам в обход меня? Это чертов заговор!» Десмонд грохнул по столу каменным кулаком. «Не смей меня перебивать!» Эрвин вздрогнул, растеряв весь пыл, глубоко вздохнул, опустил глаза. Простите мою несдержанность, ми лорд, но признайте, что переписка с вассалом в тайне от сюзерена сомнительное деяние. Разумеется, потому я и ставлю тебя в известность. Содержание моего ответа ты также узнаешь до того, как он будет отправлен. Но вернёмся к письму. Знакома ли тебе идея священной стражи? Эрвин пожал плечами. Конечно. Мы не раз обсуждали её в университете на уроках политики. Я изложу её так, как ты понимаешь. Правосудие на просторах нашей славной империи усложнено феодальной раздробленностью земель. Если преступник совершил злодеяние, скажем, в Шейленде, а затем бежал в Нортвуд, то он попадает в юрисдикцию другого лорда, графа Нортвуда. Он и граф не обязан ловить беглого преступника из другой земли. Hey, если поймал, не обязан выдать на суд Шейланду. Мелкие преступники таким образом избегают наказания. Стоит им сбежать в соседнюю землю, и тамошний лорд поленится разоскивать их. Что гораздо хуже, тем же способом могут спастись и очень крупные преступники, например, такие, кому хватит денег, чтобы поладить с чужим лордом. Правосудие вершилось бы куда успешнее, если бы существовала сквозная сеть розыска преступников, пронизывающая все земли. Отец одобрительно кивнул. Так, дальше. На эту роль предлагала себя Протекция, но лорды решительно воспротивились. Протекция полностью подчинена короне. Ни один великий дом не хочет, чтобы ещё и к владыке рыскали в его вотчине. Тогда Пратеческая церковь предложила создать сускную службу на основе монашеских орденов. Есть три достаточно суровых и широко распространённых ордена, чтобы выполнить эту задачу: Вильгельмовский, Георгианский, Максимианский. Вседнев их усилия действительно можно было бы создать отделение сыскной службы в любом городе каждой земли. Репутация монахов такова, что можно не бояться особого произвола с их стороны, по крайней мере, на первых порах. Но тут лордов смутило вмешательство церкви в мирские дела. Все знают кровавую травлю еретиков в ранние века. Никто не хочет повторения. В качестве компромисса предлагался такой выход: «Монахи будут вести только розыск и следствие, а право суда остается по-прежнему за светскими властями. Чтобы присматривать за монахами и не допускать превышения полномочий, палата выберет лорда-куратора». Звучало довольно разумно, но снова возникла проблема. Лорды перегрызлись за роль куратора. Каждый боялся пустить на это место своего врага, а врагов у всякого лорда предостаточно. В итоге решили, что шкура не стоит выделки. Сложностей много, а проблема не так уж велика. Канце кансов, не так часто крупные преступники успевают сбежать в другую землю. Я рад, что уроки политики не прошли для тебя даром. Ты ясно видишь данный вопрос, за исключением одной детали. На данный момент упомянутая тобой шкура сильно возросла в цене. Что вы имеете в виду, отец? Разумеется, кукловода. Адриан мёртв, но кукловод так и не пойман. «А персты не найдены. Больше того, совершены новые вопиющие злодеяния, кража предметов династии, отравление леди во тьме. Учтя также атаку на Эвергард и страшные расправы в Запределье, мы поймем обеспокоенность лордов. Если священная стража сможет найти кукловода, то это оправдает ее существование». «Никакая стража не нужна. Я изловлю кукловода». Однако, не изловил до сих пор, и вместо расследования его козни ити займёт показным судом над Менсоном. Я справлюсь с обеими задачами. Суд будет успешно завершён, как и уклад Пойман. Неужели вы мне не верите? Мы с Софией верим, но предложение исходит не от нас. Некоторые весьма уважаемые лорды взволнованы тем, что Куклават до сих пор не найден, а особенно их волнует тот факт, Атец сделал тревожную паузу. Что существование кукловода крайне выгодно тебе. Эрвин выпучил глаза. В каком смысле? Борьба с кукловодом, защита безопасности империи оправдывает и твою колоссальную власть, и содержание твоих батальонов в столице, и любые действия, какие ты сочтёшь нужными, например, захват контроля над протекцией внеплановую перепись предметов, перехват писем представителей. Да, некоторые лорды заметили твою выходку, и их очень волнует противоречие. Ты охотишься на кукловода, но его существование приносит тебе больше пользы, чем вреда. Тревожит их и другое. Кукловод не Адриан. Ты клялся, что именно Адриан овладел перстами и потому поднял мятеж, но Адриан мёртв, а хозяин перстов всё ещё на свободе. Но Адриан был виноват. Он несомненно связан с кукловодом. Он покрывал его деяния и получал от него помощь. Кукловод казнил Айдана Альмера, помог Адриану установить диктатуру. Верно. Но всё же кукловод на свободе, а Адриан мёртв. Именно это сочетание крайне выгодно тебе. Мёртвый Адриан и свободный кукловод. Некоторые лорды теряют веру, что ты когда-либо изловишь его. Поэтому идея священной стражи обрела новую жизнь. Лишь теперь Эрвин осознал всю глубину происходящего, схватил письмо, выдернул из конверта, стремительно пробежал глазами. «Тьма, сожри!» «Так это Галлард Альмера хочет создать священную стражу?» «Его поддерживает герцог Фарвей, предлагая себя на роль куратором». «Приарх Галлард хочет создать священную стражу, чтобы поймать кукловода?» «Точно так». «Отец, это... это...» Это безумие! Приарх и есть кукловод. Родители воззрились на Эрвина стеклянными глазами, а отец проскрежетал: "Ты абсолютно уверен в этом?" "Я имею лишь одно сомнение, милорд. Скоро оно будет развеяно". Отец и мать переглянулись. "Дэсмонт холодно произнёс: "Мы не разделяем твою точку зрения, сын". Мы оба хорошо знаем Галарда Альмера. Он не лишён ряда пороков, как и все мы. Но это ревностный служитель церкви, твёрдый защитник божьих законов. Он не мог изменить себе настолько, чтобы обратить персты Вильгельма против невинных людей. Да, Эрвин, кивнула мать. Твоё расследование, видимо, дало ошибку. Будет хорошо, если ты отдашь его священной страже и снимешь с себя этот груз. «Все улики указывают на Приарха. Предметы пропали в его земле, а сожжение Эвергарда выгодно только ему». «Эрвин», — сказал отец, — «мы высказали свою точку зрения и не имеем желания спорить. Мы не считаем Приарха Альмера злодеем, и мы видим явную пользу в создании священной стражи. Она остановит происки кукловода и избавит нашего сына, Герцога Ориджина, от унизительной работы ищейки». На отец, значит ли это, что вы проголосуете за Свещенную стражу? Как ты знаешь, я не имею голоса в палате представителей, но я не намерен скрывать от кого-либо свою точку зрения. Тьма сожри. Следи за речью, сын. Эрвин сделал паузу, глубоко дыша, чтобы восстановить равновесие. Мать сказала примирительным тоном: "Милый, тебе не стоит так сильно волноваться. Да будет тебе известно, Приарх предлагает назначить герцога Генри Фарве мирским куратором над священной стражей. Генри Фарвей справедливый и осмотрительный человек. Он не позволит монахам из стражи перейти какие-либо границы. Генри Фарвей этот хитрый лис. Мама, в ходе войны он играл на два фронта. Напротив, он не поддерживал никого. Он сумел удержать нейтралитет, хотя помощь победителю обещала большее благо. Тем самым он снискал уважение среди знати. Недаром палата так мирно восприняла закупку фарвоем шимирийских отчей. Эрвин Веер, священная стража при архие под присмотром Генри Фарвея, именно та сила, которая положит конец преступлениям. Святые боги. Эрвин поматал головой, усилие вытряхнуть это наваждение. Он будто съехал по времени на год назад и снова бьётся головой о непрошибаемое отцовское упрямство. Впрочем, имеется разница. Теперь он Герцог Ориджин. "Мама", спросил Эрвин. "Знакомы ли вы с леди Мирейн и Клер? Дочерью леди Ватме я имела честь общаться с ней. Конечно, до её размолвки с матерью и печального изгнания. Не будет ли вам в тягость предпринять путешествие и навестить леди Мирейн на Фольте?" "Эрвин, прости, но вы и отец не считаете приарха Галардок укловодом?" Если принять вашу правоту, то у меня остаётся лишь два подозреваемых. Один столь уважаемый вами Генри Фарвей, другой леди Ватме. Я пока не вижу способа проверить виновность Фарвея, однако есть возможность узнать кое-что о королеве, где её дочь была изгнана после спора с матерью, и содержание его никому не известно. Если допустить, что болотница и есть кукловод, то суть спора легко понять. Она раскрыла дочке свои планы, а ты их осудила. Мне нужен надёжный посол на Фольте. Ты можешь послать любого вассала, процидил Десмонт. Отнюдь, отец. Мои вассалы злые рубаки с мечами, вряд ли они смогут вызвать доверие у леди Мирей. Нужна гибкость и чуткость, свойственная только женщинам. Тогда отправь и её. Ни в коем случае. Она едва начала сближаться с мужем после долгой разлуки. Я не могу вновь разлучить их. «Леди София, вы лучше всех справитесь с этой задачей». Мать покорно кивнула. «Хорошо, Эрвин. Я побеседую с леди Мирей». «Нет!» — рубанул отец. «Я запрещаю тебе!» Эрвин слабо усмехнулся. «Я ваш сюзерен, отец. К счастью, у меня нет нужды уговаривать вас. Если желаете, можете составить компанию матери, но не можете помешать ей выполнить». мою волю